Варшавская речь. Весна разрешилась в лето. Лето прошло в заботах. На переломе к осени царем овладела охота к перемене мест. В предчувствии великих изменений, в тревоге перед ними, желая и страшаясь принять решение о начале реформ, которые или окончательно оправдают его в глазах потомства, или окончательно погубят, он как бы менял скипетр на посох, приглядывался к стране, примеривался к ней, поймет или отвергнет. Поддержат или сбунтуются? Готовы к уновлениям или нет? Москва, Тула, Калуга, Киев, Варшава, Гродно, Рига. В царское село государь возвратится лишь 13 октября, накануне празднования Дня основания лицея, когда хор лицеистов, присоединив к тексту Жуковского две строфы сочиненные Пушкиным, дружно пропоет гимн «Боже, царя храни!». Год 1817. Май. При встрече с лицеистами Александр Первый спрашивает, кто у них первый. Пушкин отвечает, у нас нет, Ваше Величество, первых, все вторые. Не пройдет и десяти месяцев, как 25 августа 1917 года император снова отправится в путь. Витебск, Могилев, Бобруйск, Чернигов, Киев, Харьков, Курск, Тарутина, Москва. Год 17. Июль 9. Первый выпуск императорского лицея. Краткий рабочий визит в столицу своего государства. В январе 18 го Карамзин успеет поднести Александру свежеотпечатанные первые тома истории. И опять в дорогу. Москва, Варшава, Пулава, Бессарабия, Одесса, Вознесенск, Херсон, Таганрог, земли донских казаков, снова Москва. Год 1817 Сентябрь 25 Москва при получении членами союза спасения письма князя сергея трубецкого с известием о намерении царя присоединить литовский губерник польши якушкин вызывается убить александра первого товарищи отговаривают новоявленного брута от исполнения намерения москва москва москва сквозь древнюю столицу в которой летом двенадцатого года государь пережил незабываемое единение со страной как сквозь магический кристалл прошли лучи всех трех его маршрутов. Их юго-западные векторы сходятся в ее восточной точке. И с этим троекратным посещением связаны символически значимые события, без которых не понять внутренний и внешний смысл Александровского странничества 16-18 годов. Во время первого приезда, в день своего тезоименитства, Александр I Павлович соблаговолил принять купца Верещагина-старшего, чей сын растерзан был толпой в двенадцатом году и пожаловал безутешному отцу перстень и 12 тысяч рублей в придачу. В тот же самый день он объявил о назначении опального Аспиранского пензенским гражданским губернатором. Искупительная встреча с отцом Верещагина тронула сердца столичных дам. И только. Известие же о Аспиранском произвело почти такое же волнение в умах, как и бегство Наполеона с острова Эльбы, напишет генерал Сипягин великому князю Константину Павловичу. Царь знал, что делал. Прежде всего, он как бы готовил страну к новой версии падения Спиранского, той, что в 12 году опробовал на Голицыне. Не я его казнил, а его у меня отняли. Как Верещагин-младший пал жертвы разъяренной толпы патриотов, так государственный секретарь империи пал жертвой слепой стихии народного гнева, стихии, с коей царям не совладеть. И теперь, по прошествии лет, важно была ли их жертва безвинна. Куда важнее, что малые и великий, почти одновременно пострадав от безличной воли истории, личной волей царя, в один и тот же день примирились с Россией. Что стояло, что таилось за этим великодушным, подчеркнуто великодушным жестом забвения? Жажда самооправдания, поиск алиби перед судом истории? Конечно, но не только царь снова сочетал холодную прагматику с непритворным сердечным порывом. Недаром, сразу после московского примирения, он впервые решится на многочасовую исповедь слепому старцу Киево-Печерской Лавры Вассиану, очищая душу от коросты давних грехов. Годом позже он зеркально повторит начало первого путешествия, в финале второго. После новой исповеди в Иссиану, на сей раз анонимный он отправится из Киева в Москву, чтобы 12 октября принять участие в закладке Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах, как раз между Смоленской и Калужской дорогами. Вновь накануне будущего государь обратится в прошлое, напомнит стране о сердцевине своего правления, о славном 12 годе. Но место забвения горечи займет память о радости. Царь увековечит победу не только и не столько ради нее самой, сколько ради грядущего, пока не осуществленного, но сулящего России великие испытания и великое торжество. И, наконец, в южном феврале 1918 -го года государь откроет памятник Минину и Пожарскому у храма Василия Блаженного. Откроет в те самые дни, когда в кабинетной тишине завершалась работа над знаменитой речью, предназначенной для открытия первого польского сейма. И внутренняя связь тут несомненно. Жест Александра должен был прочитываться так. Во времена Минина и Пожарского Польша селилась погубить Россию. В его эпоху Россия Польшу спасает, наделив ее полугосударственным статусом, учредив польский сейм и тем самым приведя в действие польскую конституцию 1915 -го года. В ответ королевство польское своей высокоразвитой гражданственностью должно будет увлечь спасшее его царство русское на путь мирных преобразований. Россия по манию царя сознательно превращала себя бакалитичный символ будущего слияния Европы в священный союз, не государей только, но и государств. Царь вновь и вновь демонстрировал Европе, смотрите, разумейте, В пределах единой власти, покорной заповедям христианским, каждый народ сохраняет свое лицо, свои привычки, свою манеру свободы. Больше того, народ, как бы порабощенный, способен подать благой пример народу, как бы властвующему, и тем искупить давнюю историческую вину перед ним.